17:00. Ресторан Алмазный дом. Я уже час стою около этого грёбаного ресторана и жду её. Но пусто. Кроме, конечно, гостей, которых с каждой минутой становится всё больше и больше. И вот ровно в пять вечера к главному входу подъехал лимузин, и из него вышла Ася. Красивая до да безумия, что я даже на секунду растерялся. Она улыбалась и была, кажется, счастлива. А может, Это просто показная улыбка. Но сейчас мы все узнаем. Я не успел перехватить ее. Они со своим молодым мужем зашли внутрь ресторана, а меня остановила охрана, которая заставила предъявить пригласительный, которого у меня нет. Я встал напротив стеклянной стены, через которую прекрасно можно было рассмотреть всех присутствующих, а особенно невесту. И от увиденного с каждой секунды мое сердце переставало биться. Она нашла за ручку с этим мажором и одновременно кидала на него счастливые взгляды. А когда они поцеловались, это было крахом. Это был не просто поцелуй, он походил на поцелуй влюбленных. Я практически час наблюдал за всем, что происходит, и было понятно, что она это делает не по принуждению. Она и правда была счастлива. И в последний раз, запечатлев в своей памяти улыбку на ее губах, я развернулся и ушёл. Я не стал нажираться от горя или делать то, что обычно делают брошенные и забытые. Я просто собрал сумку с вещами и, купив билет на ближайший самолет до Питера, улетел. Я оставил этот город, но взял с собой все прекрасные воспоминания, которые я здесь получил. Да, было больно, обидно, но жизнь меня развела с той, от которой я хотел иметь детей.